Глава восьмая. Достаток. «У нищеты нет причин», – писал экономист Питер Бауэр. Причина есть у достатка. «В мире, где правит антропия и эволюция, улицы не вымощены булками, а вареная рыба не прыгает нам под ноги. Однако эту прописную истину легко забыть, решив, будто богатство было у нас всегда». Историю пишут не столько победители, сколько богачи. Та крупица человечества, которое обладает временем и образованием, чтобы ее писать. Экономист Натан Розенберг и правовед Лютер Бердзел напоминают. О подавляющем преобладании нужды в прошлые времена мы забываем в первую очередь по милости литературы, поэзии, рыцарских романов и легенд, героями которых становятся те, кто прекрасно жил тогда как прозябавшие в нищете оказываются забыты. В итоге у нас складывается мифологизированное представление о нищих эпохах. Иногда они даже кажутся золотыми временами идиллической простоты. Это неправда. Норберг позаимствовал у Браделя картины той эпохи, когда определение бедности было простым. «Если ты можешь купить хлеба, чтобы прожить еще один день, ты не бедный». В богатой Генуе бедняки каждую зиму продавали себя в рабство на галеры. В Париже с самых нищих заковывали в цепи подвое и заставляли выгребать сточные канавы. В Англии беднота искала спасение в работных домах, где они трудились целыми днями практически за даром. Иногда им поручали дробить на удобрения кости собак, лошадей и скота пока в 1845 году инспекторы не обнаружили, что голодные работники дрались за право высасывать костный мозг из тухлых костей. Другой историк Карло Чпола писал: «В доиндустриальной Европе покупка одежды или ткани для одежды оставалась роскошью, которую обычные люди могли себе позволить несколько раз в жизни, Одной из главных забот работников больниц было следить, чтобы одежда усопших доставалась их законным наследникам, а не была украдена. Во время эпидемии чумы городским властям приходилось силой изымать и сжигать одежду умерших. Люди дожидались смерти зараженных, чтобы забрать их платье, что обычно приводило к дальнейшему распространению болезни. Необходимость объяснять возникновение достатка очевидна для нас и из-за кипящих в современных обществах политических дебатов о способах распределения богатств, что подразумевает, будто подходящее для распределения богатства есть у нас по умолчанию. Экономисты говорят о заблуждении о неизменном объеме или физическом заблуждении, предположении, что ограниченный объем богатств Существовал в мире с начала времен, словно золотая жила, и все это время люди только и делали, что пытались его между собой поделить. Одно из достижений просвещения как раз и заключается в осознании, что богатство создается. Главным образом оно создается за счет знаний и сотрудничества. Целые сети людей организуют материю в маловероятные, но полезные конфигурации объединяя плоды своего труда и изобретательности. Отсюда следует не менее радикальный вывод. Мы можем разобраться, как создавать больше богатства. Огромную продолжительность периода господства бедности и переход к современному изобилию можно проиллюстрировать простым, но поражающим воображение графиком. Он показывает, как на протяжении двух тысяч лет менялся воловой мировой продукт, Стандартный показатель создания богатства в международных долларах 2011 года. Международный доллар – условная валюта, равная доллару США за определенный год, с поправкой на инфляцию и паритет покупательной способности. Последний отвечает за соотношение цен на сопоставимые товары и услуги в разных странах. Например, за тот факт, что постричься в Дакке дешевле, чем в Лондоне. Рост благосостояния на протяжении человеческой истории, показанный на графике, отображающем воловой мировой продукт с первого по 2015 годы, можно описать так «Ничего, ничего, ничего», повторять несколько тысяч лет. Бабах! Спустя тысячелетия после первого года нашей эры мир был едва ли богаче, чем во времена Христа потребовалось еще полтысячелетия, чтобы мировой продукт удвоился. В некоторых регионах периодически происходили всплески, но они не приводили к стабильному кумулятивному росту. И только с 19 века начался невиданный подъем. С 1820 до 1900 года мировой доход увеличился в три раза. Еще в три раза за следующие 50 с небольшим лет. И еще в 3 за следующие 25. И еще в 3 за следующие 33. На данный момент воловой мировой продукт вырос почти в 100 раз со времен промышленной революции и почти в 200 раз с начала эпохи просвещения. В дебатах о распределении богатств часто используется образ пирога: делить ли нам пирог или печь пирог побольше? Как ни впопад сформулировал Джордж Буш-младший, Повышать пирог. Так вот, если пирог, который делили в 1700 году, был испечен в стандартной 22-сантиметровой форме, то сегодняшняя форма имеет больше 3 метров в диаметре. Если бы мы с хирургической сноровкой отрезали от этого пирога наименьший возможный кусочек, скажем, в 5 сантиметров в самом широком месте, он был бы равен по весу, всему пирогу 1700 года. На самом деле, воловой мировой продукт, как показатель, сильно недооценивает рост благосостояния. Каким образом можно на протяжении многих веков учитывать суммы в некой валюте вроде доллара или фунта так, чтобы построить единую кривую на графике? 100 долларов в 2000 году – это больше или меньше одного доллара в 1800. Это просто куски бумаги с цифрами. Их ценность определяет то, что на них можно купить. А это зависит от инфляции и револьваций. Единственный способ сравнить 1 доллар в 1800 году и 1 доллар в 2000 году – это посмотреть, во сколько человеку обходилась стандартная корзина товаров. Фиксированное количество еды, одежды, медицинских услуг топлива и так далее. Именно таким образом приведены к единому показателю вроде международных долларов 2011 года. Цифры в упомянутом несколькими минутами ранее и на всех прочих графиках, где в качестве единицы измерения выступает доллар или фунт. Проблема в том, что развитие технологий обесмысливает саму идею неизменной стандартной корзины. Для начала Качество товаров в этой корзине со временем растет. Один предмет одежды в 1800 году мог представлять собой накидку из жесткой, тяжелой и протекающей промасленной ткани. В 2000 году это был бы дождевик на молнии из легкой дышащей синтетики. Стоматологические услуги в 1800 году подразумевали клещи и деревянные протезы. В 2000-м – новокаин и имплантаты. Таким образом, неверно говорить, что те 300 долларов, которые мы бы потратили на одежду и медицинское обслуживание в 2000-м году, соответствуют 10 долларам, которые мы бы заплатили за то же самое в 1800-м. Кроме того, технологии не только улучшают старые вещи. Они порождают новые. Сколько в 1800-м году Стоили холодильник, музыкальная запись, велосипед, мобильный телефон, Википедия, фотография вашего ребенка, ноутбук с принтером, противозачаточная таблетка, доза антибиотиков. Ответ тут прост. В мире нет таких денег. Сочетание улучшенных вещей и новых вещей практически полностью лишает нас возможности сопоставлять материальное благополучие людей в разные десятилетия и века. Падение цен еще больше усложняет задачу. Холодильник стоит сегодня порядка 500 долларов. За сколько вы бы вовсе отказались от возможности хранить еду в таких устройствах? Явно не за 500 долларов. Адам Смит называл это парадоксом ценности. Когда важный товар доступен в избытке, он начинает стоить гораздо меньше, чем люди готовы за него платить. Эта разница называется потребительским излишком, и ее стремительный рост со временем невозможно отразить в цифрах. Экономисты сами первыми признают, что измеряемые ими показатели напоминают описанного Оскаром Уэльдом циника. Они знают цену всему, но не видят ценности ни в чем. Это не значит... Что сопоставление благосостояния в разные времена и в разных местах в единой валюте, с учетом инфляции и покупательной способности, не имеет смысла. Лучше уж так, чем не знать ничего или строить догадки. Однако адекватной оценки прогресса человечества оно нам не дает. Наш современник, у которого в кошельке лежит 100 международных долларов 2011 года в наличном эквиваленте, невообразимо богаче своего предка с таким же кошельком 200 лет назад. Как мы увидим дальше, это также влияет на нашу оценку благосостояния в развивающихся странах. Это глава. Имущественного неравенства в развитых странах. Следующая глава. И будущего экономического роста. Глава 19. С чего начался великий побег? Самая очевидная его причина – применение науки для улучшения материальной жизни и, как следствие, возникновение, по выражению специалиста по экономической истории Джоэля Макира, просвещенной экономике. Станки и мануфактуры промышленной революции, высокоурожайные фермы аграрной революции и водопровод санитарной революции могли обеспечивать людям больше одежды, инструментов, средств передвижения, книг, мебели, калорий, чистой воды и прочих нужных вещей, чем ремесленники и фермеры за век до того. Многие ранние усовершенствования в областях вроде паровых двигателей, ткацких станков, предельных машин и литейного производства были сделаны в мастерских и на задних дворах, незнакомых с теорией самоучек. Проблема состояла в том, что метод проб и ошибок порождает чересчур раскидистое дерево возможностей, многие из ветвей которого ведут в никуда. Зато их можно подрезать посредством применения науки, ускоряя тем самым темп прогресса. Макир замечает. После 1750 года познавательная база технологии начала понемногу расширяться. Мало того, что появлялись новые продукты и методы. Становилось понятно, как и почему работали старые, и теперь их можно было совершенствовать, дорабатывать, улучшать, по-новому сочетать с другими и адаптировать для новых целей. Изобретение в 1643 году барометра, доказавшее существование атмосферного давления, в конце концов привело к изобретению парового двигателя который в то время называли атмосферным двигателем. Среди других примеров двустороннего обмена между наукой и технологией можно назвать синтез удобрений посредством применения химических знаний, полученных в результате изобретения гальванического элемента и сделанное при помощи микроскопа открытие микробной природы заболеваний, благодаря которой мы оградили питьевую воду а также руки и инструменты врачей от болезнетворных организмов. Деятели прикладной науки не имели мотивации применять свою изобретательность для облегчения тягот повседневной жизни, а их разработки остались бы в стенах лабораторий и гаражей, если бы не еще два новых явления. Одно из них – развитие институтов, которые упрощали обмен товарами, услугами и идеями. Именно этот процесс Адам Смит выделил как главный генератор богатства. По мнению экономистов Дугласа Норта, Джона Уоллеса и Барри Уэйнгаста, пример прошлых веков, как и многих регионов мира в наши дни, показывает, что наиболее естественным для государства устройством является то, при котором представители элит договариваются не грабить и не убивать друг друга, а в обмен – получают вотчины, льготы, привилегии, монополии, сферы влияния или сети покровительства, которые позволяют им контролировать какой-либо сектор экономики и жить за счет ренты, то есть дохода полученного благодаря исключительному доступу к ресурсу. В Англии 18 века на смену этой системе кумовства пришла открытая экономика, при которой кто угодно, может торговать с кем угодно. А их действия при этом защищены законом, правами собственности, юридически обязывающими контрактами и институтами вроде банков, корпораций и государственных органов, работа которых основана не на личных связях, а на общественном доверии. Теперь предприимчивые люди могли выводить на рынок новые продукты или продавать старые, по цене ниже, чем у других продавцов, или получать деньги за что-то, что они выполнят лишь через определенное время, или вкладываться в оборудование или землю, которые принесут прибыль только спустя годы. Сегодня я воспринимаю как должное тот факт, что если я захочу молока, я могу пойти в продуктовый магазин, и там на полках будут стоять литровые пакеты неразбавленного и неиспорченного молока, по доступной мне цене. А продавец позволит мне уйти с таким пакетом сразу после того, как я считаю терминалом свою карту, хотя мы никогда раньше не встречались. Возможно, никогда больше не увидимся, и у нас нет общих знакомых, которые могли бы поручиться за нашу добропорядочность. В магазинах по соседству я могу проделать то же самое с джинсами, электродрелью, компьютером или автомобилем. Только наличие многочисленных институтов делает такими простыми эти и миллионы других анонимных транзакций, из которых состоит современная экономика. Третье после науки и институтов новое явления заключалось в смене ценностей, в становлении того, что историк экономической мысли Дейдра Маклоски назвала буржуазной добродетелью. В аристократических, религиозных и воинских культурах На торговлю было принято смотреть сверху вниз, как на сферу низменного и корыстного. Однако в Англии и Нидерландах XVIII века эта деятельность начала восприниматься как высоконравственная и вдохновляющая. Вольтер и другие философы просвещения превозносили дух коммерции за его способность преодолевать междуусобную ненависть. Если вы придете на лондонскую биржу, Место более респектабельное, чем многие королевские дворы. Вы увидите скопление представителей всех народов, собравшихся там ради пользы людей. Здесь иудеи, магометане и христиане общаются друг с другом так, как если бы они принадлежали одной религии, и называют неверными лишь тех, кто объявляет себя банкротом. Здесь пресвятырианин доверяет сам Аннабаптисту, верит на слово Квакеру, и все без исключения довольны. В комментарии к этому отрывку историк Рой Портер пишет, «Говоря о гармоничном сосуществовании этих людей и их готовности сосуществовать в гармонии, не соглашаясь, но соглашаясь не соглашаться, философ указывает нам на переосмысление высшего блага, на переход от богобоязненности к самосознанию, в большей мере ориентированному на психологические аспекты жизни. Таким образом, просвещение превратило прежний главный вопрос бытия, как мне спасти свою душу, в более прагматичный: как мне стать счастливым? Тем самым провозгласив новую модель личного и социального взаимодействия. Эта модель включала в себя нормы приличий, бережливости и сдержанности, ориентацию скорее на будущее, нежели на прошлое, и признание достоинства и престижа за торговцами и изобретателями, а не только за солдатами, священниками и придворными. Наполеон, образцовый носитель воинской культуры, пренебрежительно называл англичан нацией лавочников. Однако британцы в то время зарабатывали на 83% больше французов и потребляли на треть больше калорий. И мы знаем, Чем все закончилось при Ватерлоо? За великим побегом Великобритании и Нидерландов вскоре последовали побеги германских и скандинавских стран, а также бывших британских колоний в Австралии, Новой Зеландии и Северной Америке. В 1905 году социолог Макс Вебер предположил, что капитализм невозможен без протестантской этики. Гипотезам, из которой следует любопытный вывод, что евреям никак не добиться успеха в капиталистическом обществе. Как бы то ни было, католические страны Европы вскоре тоже вырвались из оков бедности. Очереда прочих побегов, показанная на графическом изображении ВВП на душу населения в 1600-2015 годах, увидеть его можно в печатном варианте книги. Опровергла разнообразные теории о том, почему буддизм, конфуцианство индуизм или в целом азиатские или латинские ценности несовместимы с динамично развивающейся рыночной экономикой. Кривые на этом графике, которые относятся к Великобритании и США, открывают для нас вторую поразительную главу истории процветания. Со второй половины 20 века бедные страны, в свою очередь, начали побег из бедности. Великий побег – стал превращаться в великую конвергенцию. Страны, до недавних пор удручающе низкие, достигли уровня комфортного богатства. Как, например, произошло в Южной Корее, на Тайване и в Сингапуре. Моя бывшая свекровь, выросшая в Сингапуре, вспоминала, как в ее детстве семья за ужином делила на четверых одно яйцо. С 1995 года в 30... Из 109 развивающихся стран, в том числе в таких несхожих государствах, как Бангладеш, Сальвадор, Эфиопия, Грузия, Монголия, Мозамбик, Панамы, Руанда, Узбекистан и Вьетнам, отмечается такой экономический рост, при котором доходы удваиваются каждые 18 лет. Еще в 40 странах темпы развития позволяют удваивать доходы раз в 35 лет что сравнимо с исторической скоростью роста экономики США. Достаточно примечательно уже то, что в 2008 году в Китае и Индии доход на душу населения был таким же, как в Швеции, в 1950 и 1920 соответственно. Но это еще более поразительно, если вспомнить, сколько там было этих душ. 1 миллиард 300 миллионов – и 1 миллиард 200 миллионов. К 2008 году население мира все 6 миллиардов 700 миллионов имели средний доход, эквивалентный доходу жителя Западной Европы в 1964 году. И нет. Это происходит не только потому, что богатые люди становятся все богаче. Хотя, разумеется, это тоже имеет место, о чем мы поговорим в следующей главе. Крайняя бедность уходит в прошлое, и все жители планеты становятся средним классом. Статистик Ола Рослинг, сын Ханса, представил мировое распределение доходов в виде гистограммы, где высота кривых соответствует доле людей с определенным уровнем дохода в три разных момента истории. В 1800 году, на заре промышленной революции, Большинство людей во всем мире были очень бедны. Их средний доход был тогда таким же, как сейчас в беднейших странах Африки. Около 500 международных долларов в год. И почти 95% из них жили за чертой того, что сегодня называют крайней бедностью. Менее 1 доллара 90 центов в день. К 1975 году Европа, США и британские доминионы завершили великий побег, оставив остальной мир позади с одной десятой от своего дохода в первом из двух верблюжьих горбов этой кривой. В 21 веке верблюд стал догорбом. При этом главный горб сместился вправо, а хвост слева опустился еще ниже. Мир стал богаче, и в нем стало больше равенства. Определенные зоны этих гистограмм заслуживают отдельного описания. На одном из графиков, приведенных в печатном варианте книги, отображена доля населения, живущего в крайней бедности в 1820-2015 годах. Очевидно, что для этого состояния нельзя установить какой-то единый объективный порог. Но ООН и Всемирный банк стараются как могут. Сводя воедино, принятые в разных развивающихся странах, определение черты бедности, которые, в свою очередь, рассчитаны на основании дохода типичной семьи, способной себя прокормить. В 1996 году этот порог определялся звонким словосочетанием доллар в день на человека. Сейчас он составляет 1 доллар 90 центов в день в международных долларах 2011 года. Кривые, где этот порог назначен с большей щедростью, проходят повыше, И снижаются помедленнее, но тоже в целом неуклонно скользят вниз. Можно отметить не только форму этой кривой, но и то, как низко она опустилась до 10%. За две сотни лет доля населения планеты, живущего в крайней бедности, упала с 90% до 10%, причем большая часть этого падения произошла за последние 35 лет. Прогресс во всем мире можно оценивать двумя способами. С одной стороны, те показатели на душу населения и доли, которыми я оперирую ранее, служат нравственно адекватным мерилом прогресса, поскольку удовлетворяют мысленному эксперименту с занавесом неведенья, предложенному Джоном Ролзом для определения справедливого общества. Приведите картину мира, в котором вы бы согласились родиться случайным жителем то есть без предварительного знания о своих жизненных обстоятельствах. Мир с более высоким процентом здоровых, сытых, обеспеченных, живущих долгую жизнь людей – это мир, в котором мы бы с большой готовностью согласились сыграть в такую лотерею. С другой стороны, абсолютные числа тоже важны. Каждый здоровый, сытый, обеспеченный, живущий долгую жизнь человек – Это разумное существо способно испытывать счастье, и мир становится лучше от того, что в нем живет больше таких существ. К тому же рост числа людей, которым удается выстоять в борьбе с энтропией и эволюцией, это свидетельство невероятной эффективности, благих сил науки, рынков, достойного правления и других институтов современности. Если представить себе количество людей, живущих в крайней бедности, количество людей, не живущих в ней, и соотнести эти данные с мировым населением в определенный момент времени в виде графика, то мы можем увидеть следующую картину. Число бедных уменьшалось параллельно с тем, как стремительно росло население. С 3 миллиардов 700 миллионов в 1970 году до 7 миллиардов 300 миллионов в 2015-м. Как заметил Макс Роузер, если бы новостные издания ставили перед собой задачу объективно освещать перемены в мире, последние 25 лет заголовки на их первых полосах оставались бы неизменными. Со вчерашнего дня число живущих в крайней бедности сократилось на 137 тысяч человек. «Мы живем в мире», где снижается не только доля бедных людей, но и их количество, где 6, ,6 миллиардов 600 миллионов человек живут вне черты крайней бедности. Большинство сюрпризов в истории неприятные, но эта новость приятно удивит даже оптимистов. В 2000 году ООН поставила перед собой 8 целей развития тысячелетия, взяв за стартовую линию ситуацию 1990 года. На тот момент скептически относящиеся к этой не самой эффективной организации наблюдатели считали, что столь амбициозные задачи были сформулированы исключительно для проформы. Сократить мировой уровень бедности вдвое, вызволив из нужды миллиард человек за 25 лет. Конечно, конечно. Однако мир выполнил эту цель на 5 лет раньше срока. Эксперты в области развития все еще протирают глазам от изумления. Дитон пишет, «Это, вероятно, самый важный факт о благополучии человечества со времен Второй мировой войны». Экономист Роберт Лукас, как и Дитон Нобелевский лауреат, говорил так, «Если понять эти механизмы быстрого экономического развития, последствия для человеческого благосостояния оказываются совершенно ошеломительными». Как только вы начинаете их осознавать, вы им уже не можете думать ни о чем другом. Давайте подумаем о завтрашнем дне. Исторические тенденции всегда опасны экстраполировать в будущее. Но что, если мы все же попробуем? Приложив линейку к кривой данных Всемирного банка на упомянутом несколькими минутами ранее графике, мы увидим, что она пересечет ОСИКС, что означает нулевой уровень бедности, В 2026 году ООН немного состорожничала и в своих целях устойчивого развития 2015 года, пришедших на смену целям развития тысячелетия, поставила задачу повсеместной ликвидации нищеты во всех ее формах к 2030 году. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах. Вот бы дожить до этого дня. Даже Иисус не был таким оптимистом, когда говорил ученикам, Нищих всегда имеете с собою. Разумеется, этот день наступит еще не скоро. Сотни миллионов людей по-прежнему живут в крайней бедности, и чтобы покончить с этим, потребуется усилия куда большее, нежели просто приложить линейку к кривой. В Индии и Индонезии доля бедных снижается, но в самых нищих странах, таких как Конго, Гаити и Судан, она растет. И эти последние островки бедности устранить будет сложнее всего. Кроме того, по мере приближения к цели, нам необходимо пересматривать и саму цель. Ведь не совсем крайняя бедность, все равно бедность. Рассказывая о концепции прогресса, я говорил, что важно не питать иллюзии, будто это процесс, который волшебным образом случается сам собой, тогда как на самом деле движение вперед требует огромных усилий. Смысл привлечения внимания к прогрессу не в том, чтобы порадоваться, какие мы молодцы, а в том, чтобы понять, в чем его причины и как мы можем усилить действие тех факторов, которые к нему привели. И поскольку мы знаем, что такие факторы существуют, нет никакой нужды представлять состояние развивающихся стран как безнадежное, лишь бы вывести людей из апатии. Так мы рискуем только вселить в них мысль, будто дополнительная помощь окажется бесполезной тратой денег. Так что же мир делает правильно? Как и в случае прогресса во многих других областях, много положительных факторов действуют тут одновременно, дополняя друг друга. Поэтому первую костяшку домином выявить сложно. Циничные объяснения вроде того, что снижение доли бедных это разовые последствия роста цен на нефть и другие природные ископаемые, или что статистику раздувает взлет Китая с его гигантским населением, были изучены и отметены. Рейдлетт и другие эксперты в области развития указывают на пять причин. В 1976 году, пишет Рейдлетт, Мао единолично и решительно изменил будущее мировой бедности одним простым действием – он умер. Хотя к Великой Конвергенции привел не только подъем Китая, сами масштабы этой страны неизбежно влияют на суммарные показатели, а объяснение ее прогресса приложимы и к другим государствам мира. Смерть Мао Цзэдуна можно считать символом трех важнейших причин Великой Конвергенции. Первый из них – упадок коммунизма, а вместе с ним – и активно вмешивающегося в жизнь граждан социализма. По уже рассмотренным нами причинам, рыночная экономика способна очень успешно генерировать благосостояние, тогда как тоталитарная плановая экономика приводит к дефициту, застою, а зачастую и массовому голоду. Мало того, что рыночная экономика пожинает плоды специализации и поощряет людей производить нужные другим товары, Она еще решает проблему координации усилий сотен миллионов человек, повсеместно распространяя информацию о спросе и предложении в виде цен. Даже самый гениальный специалист по планированию не способен решить эту вычислительную задачу, сидя в своем центральном бюро. Переход от коллективизации, централизованного управления, правительственных монополий и удушающей бюрократической волокиты в Индии Ее называли «лицензионный радж». К открытой экономике происходил сразу на нескольких фронтах, начиная с 1980-х годов. Это и движение Китая под руководством Дэн Сяопина в сторону капитализма, и распад СССР вместе с крахом его господства в Восточной Европе, и либерализация экономик Индии, Бразилии, Вьетнама и других стран. Хотя интеллектуалы не упустят возможности нарочито поперхнуться, услышав, как кто-то защищает капитализм, его экономические преимущества настолько очевидны, что их не нужно иллюстрировать цифрами. Их в буквальном смысле видно из космоса. Спутниковое фото, на котором капиталистический юг Кореи светится яркими огнями, а коммунистический север утопает в темноте, и это при общей географии – истории и культуре, наглядно демонстрируют разницу в способности к созданию богатств между этими двумя экономическими системами. Другие пары государств, из которых одна экспериментальная, а другая контроль, показывают те же результаты. Разделенные железным занавесом Западная и Восточная Германии, Ботсвана и Зимбабве под управлением Роберта Мугабе. Чили и Венесуэла под управлением Угачевеса и Николаса Мадуро. В последнем случае, некогда процветающая страна с огромными запасами нефти, страдает теперь от массового голода и распада системы здравоохранения. Важно отметить, что рыночные экономики, расцветшие в более удачливых и развивающихся стран, вовсе не походили на анархические оплоты свободной торговли, о которых так мечтают правые, и которых так боятся левые. Хотя и в разной степени их правительство инвестировали средства в образование, здравоохранение, инфраструктуру, развитие сельского хозяйства и повышение квалификации работников, а также в социальное обеспечение и программы по борьбе с бедностью. Вторая причина великой конвергенции по Рейдлиту – это лидеры. Мао не просто обрек Китай на коммунизм. Он явно страдал манией величия и по своей прихоти навязывал стране сумасбродные проекты вроде большого скачка с его огромными коммунными, бесполезными кустарными домнами во дворах и нелепыми экспериментами в сельском хозяйстве и культурной революции, превратившей молодое поколение в банды отморозков, которые терроризировали преподавателей, управленцев и потомков кулаков. В период стагнации. С 1970-х до начала 1990-х годов многими другими развивающимися странами управляли неуравновешенные самодуры с идеологическими, религиозными, племенными, параноидальными или эгоцентричными фантазиями, за которыми на второй план отходила обязанность повышать благосостояние граждан. В зависимости от степени сочувствия коммунизму Их брали под свое крыло либо Советский Союз, либо Соединенные Штаты, руководствовавшиеся принципом «Может, он и сукин сын, но он наш сукин сын». В 1990-х и 2000-х наметилась тенденция к распространению демократии. Глава 14. И все чаще стали встречаться лидеры вменяемых гуманистических взглядов. Не только выдающиеся государственные деятели – вроде Нельсона Манделы, Карасона Кина или Лиэлен Джонсон Серлиф, но и местные религиозные и гражданские активисты, работающие на благо своих соотечественников. Третья причина заключалась в окончании Холодной войны. Ее прекращение не только выдернуло коверу из-под ног у мелких диктаторов, но и свело на нет многие гражданские войны, от которых многие развивающиеся страны страдали с момента обретения независимости в 1960-е годы. Гражданская война – это гуманитарная и экономическая катастрофа. Она разрушает промышленные объекты, растрачивает ресурсы, не дает детям ходить в школу, а менеджеров и рабочих лишает работы или жизни. Экономист Пол Кольер называет войну развитием наоборот. По его подсчетам, среднестатистическая гражданская война обходится стране в 50 миллиардов долларов. Четвертая причина – глобализация, в частности, резкий рост торговли, который стал возможен благодаря судам-контейнеровозам и реактивным самолетам, а также снижению пошлин и других барьеров на пути инвестиций и торговли. Классическая экономика и здравый смысл говорят об одном – Чем шире сеть торговых связей, тем лучше в среднем живут люди. Поскольку страны специализируются на разных товарах и услугах, они могут производить их более эффективно. Так что им не стоит слишком больших дополнительных усилий обеспечивать ими миллиарды людей вместо тысяч. В то же время покупатели, находя на всемирном базаре наилучшие цены, могут получать больше того, что им нужно. Менее очевидно с точки зрения здравого смысла концепция сравнительного преимущества, согласно которой все в среднем выигрывают больше, если каждый из стран будет продавать те товары и услуги, на которых она специализируется, даже если покупатели могли бы сами их производить еще более эффективно. Несмотря на то же, с которой это слово вызывает у представителей многих частей политического спектра, глобализация, по мнению экспертов по развитию, стала для бедного населения планеты настоящей манной небесной. Дитон пишет, «Некоторые полагают, будто глобализация – это неолиберальный заговор с целью обогатить избранное меньшинство за счет большинства. Если так, то заговор обернулся полным провалом» или, как минимум, от его непредвиденных последствий стали лучше жить больше миллиарда людей. Вот бы все непредвиденные последствия оказывались такими благотворными. Вне всяких сомнений, индустриализация развивающихся стран, подобно промышленной революции за два века до нее, привела к появлению условий труда суровых по стандартам современных богатых стран и вызвала бурю негодования. Романтическое движение XIX века отчасти возникло как реакция на темные фабрики сатаны, как их нарек Уильям Блейк. И с тех пор ненависть к промышленности оставалась непреложной ценностью второй культуры интеллектуалов-литераторов, о которой говорил Чарльз Перси Сноу. Больше всего в СС Сноу, его оппонента Фрэнка Рэймонда Ливиса возмутил следующий абзац. «Хорошо нам» располагая всеми жизненными благами, рассуждать о том, что материальные ценности не имеют такого уж большого значения. Если кто-нибудь по доброй воле решил отречься от цивилизации, пожалуйста, никто не воспрещает ему повторить идиллию на берегах Уолдена. Если этот человек согласен довольствоваться скудной пищей, видеть, как его дети умирают в младенчестве, готов презреть удобство грамотности и жить на 20 лет меньше, чем ему положено, я в состоянии отнестись к его эстетическому бунту с уважением. Но к людям, которые, пусть только пассивно, пытаются навязать этот путь тем, кто лишен выбора, я не могу относиться с уважением. Потому что на самом деле выбор известен. С редким единодушием в любом месте, где представляется возможность, бедняки бросают землю и уходят на фабрики уходят с той быстротой, с которой фабрики успевают их принимать. Как мы уже убедились, Сноу не ошибался, говоря о повышении уровня жизни и развитии здравоохранения. И он был также прав в том, что для адекватных рассуждений о положении бедноты в индустриализующихся странах необходимо исходить из тех возможностей, которые были доступны им там и тогда. Доводы Сноу спустя 50 лет Повторяют специалисты по развитию, в том числе Райдлит. Работу на заводах часто считают патогонным трудом, но в большинстве случаев это лучше, чем прообраз любого патогонного труда работа батрака в поле. В начале 1990-х годов я переехал в Индонезию с несколько романтическими представлениями о красоте труда людей на рисовых плантациях и скептическим отношением к стремительному росту числа рабочих мест на фабриках. Чем дольше я там жил, тем больше осознавал, насколько тяжела работа на рисовых полях. Это изнурительный и монотонный труд. Чтобы заработать на самое скудное существование, людям приходится часами гнуть спину под палящим солнцем. Выкапывать террасы, сажать семена, выпалывать сорняки, пересаживать ростки бороться с вредителями и собирать зерно. Стоя прямо в воде, они страдают от пиявок и постоянно рискуют подхватить малярию, энцефалит и прочие болезни. И, конечно же, им все время очень жарко. Неудивительно, что когда на фабриках появлялись рабочие места с окладом 2 доллара в день, сотни людей с готовностью выстраивались в очереди, лишь бы хоть попытаться подать заявление преимущества занятости в промышленности не ограничиваются материальным благосостоянием. Для женщины такая работа может стать дорогой к освобождению. В своей статье «Феминистский аспект патагонного труда» The Feminist Side of Sweet Shops Челси Фоллетт, ответственный редактор портала Human Progress, пишет, что в XIX веке заводской труд позволил женщинам отбросить традиционные гендерные роли в сельском хозяйстве и деревенской жизни. И потому многие мужчины-современники придерживались мнения, что такой труд обрекает на бесчестье самых порядочных и благонравных девиц. Сами девушки видели ситуацию иначе. Работница текстильной фабрики в Лоуэле, штат Массачусетс, писала в 1840 году. Мы полны решимости зарабатывать деньги. Как можно больше и как можно быстрее. Было бы странно, если бы в жадной до да денег Новой Англии женщины отказались от одной из самых прибыльных профессий только потому, что она для них слишком тяжела или потому, что против нее кто-то имеет предубеждение. Девушки-янки для этого слишком независимы. И вновь опыт промышленной революции – предвосхищает ситуацию в развивающихся странах в наше время. Кавита Рамдас, глава глобального фонда для женщин, в 2001 году говорила: «В индийской деревне удел женщины это слушаться мужем и родственников, толочь зерном и петь. Если же она переедет в город, она сможет устроиться на работу, открыть собственный бизнес и дать образование своим детям. Исследование в Бангладеш подтвердило, что женщины, занятые в швейной промышленности, как и моей бабушки в Канаде 1930-х годов, зарабатывают больше денег, позже выходят замуж, имеют меньше детей и дают им более качественное образование. На протяжении жизни одного поколения трущобы, барио и фавелы могут превратиться в пригороды, а рабочий класс стать средним. Чтобы осознать долгосрочную выгоду индустриализации, не обязательно принимать сопутствующую ей жестокость. Можно вообразить альтернативную историю промышленной революции. Что было бы, если бы современные критерии гуманности возникли раньше? Фабрики не эксплуатировали бы детский труд, а взрослые работали бы в лучших условиях. Несомненно, В наше время в развивающихся странах есть предприятия, которые могли бы им обеспечивать такую же занятость и оставаться в прибыли, но при этом обращаться с трудящимися более человечно. Давление со стороны партнеров по торговым переговорам и протесты потребителей во многих случаях уже значительно улучшили условия труда. Да этот процесс идет и сам собой по мере роста благосостояния стран и их интеграции в глобальное сообщество, как мы услышим в главах 12 и 17, когда займемся историей охраны труда в нашем собственном обществе. Прогресс заключается не в принятии любой перемены как части неделимого набора. Нам не нужно однозначно решить, хороши ли промышленная революция и глобализация, или плохи, с учетом всего, что им сопутствует. Суть прогресса – рассматривать каждый аспект некоего социального процесса по отдельности, чтобы понять, как нам максимально улучшить человеческую жизнь и при этом минимизировать негативные последствия. Последнее и, как согласны многие исследователи, самая важная причина Великой Конвергенции – это развитие науки и технологий. Жизнь становится все дешевле, причем в хорошем смысле. Благодаря достижениям в производственных методах, час труда теперь может окупить больше, чем раньше, еды, здоровье, образование, одежды и стройматериалов, вещей первой необходимости и предметов роскоши. Менее дорогими становятся не только продукты и лекарства. Дети теперь могут ходить в дешевых пластиковых сандалиях, а не босиком а взрослые – совместно проводить досуг в парикмахерской или за просмотром футбольного матча, для чего им нужны только дешевые солнечные батареи и бытовые приборы. Что касается знаний в области здравоохранения, сельского хозяйства и бизнеса, тут новости еще лучше. Они не просто дешевеют, они бесплатны. Примерно половина взрослых во всем мире имеет сегодня смартфоны а число абонентов сотовых сетей не уступает численности населения. В тех регионах, где нет дорог, городских телефонов, почтового сообщения, газет или банков, мобильные телефоны служат не только для того, чтобы делиться сплетнями и фотографиями котиков. Они важнейший источник достатка. Они позволяют людям переводить друг другу деньги, заказывать продовольствие, следить за погодой и рынками искать работу, находить полезную информацию из области медицины или агрономии и даже получать начальное образование. Исследование экономиста Роберта Дженсона с подзаголовком «Микро и макрель экономика информации» The Micro and Macro Economics of Information показало, как рыбаки в Южной Индии увеличили свою прибыль и снизили местные цены на рыбу, используя в море мобильные телефоны для поиска рынков с самыми высокими на текущий момент ценами, что избавило их от необходимости разгружать свой скоропортящийся улов в городках, где рыбы уже в избытке, тогда как другие окрестные городки оставались вовсе без рыбы. В этом смысле мобильные телефоны превращают сотни миллионов мелких фермеров и рыбаков во всезнающих рациональных игроков на идеально работающих рынках из учебников по экономике. По некоторым оценкам, каждый мобильный телефон добавляет 3000 долларов к годовому ВВП развивающейся страны. Благотворная сила знаний изменила правила мирового развития. Эксперты в этой области расходятся во мнениях по поводу целесообразности международной помощи. Кто-то считает, что она наносит больше вреда, чем приносит пользы, обогащая коррумпированные правительства и составляя конкуренцию местному бизнесу. Другие приводят цифры, которые свидетельствуют, что разумно направленная помощь дает потрясающие результаты. Но если эффективность передачи продуктов и денег вызывает разногласия, всем единодушны в том, что передача технологий, лекарств, электронных устройств, семян и новых методик в сельском хозяйстве, бизнесе и здравоохранении – оказывается безусловным благом. Как говорил Джефферсон, тот, с кем я делюсь своей идеей, обогащается знанием, не уменьшая при этом моего. И хотя я уже много раз подчеркивал значимость ВВП на душу населения, ценность знаний сделала этот показатель менее пригодным для оценки того, что нам на самом деле важно, а именно качество жизни. Если бы в нижний правый угол рассмотренного ранее в этой главе графика ВВП на душу населения 1600-2015 годов «Я втиснул кривую Африки», она бы смотрелась не особо внушительно. Конечно, она бы тоже шла вверх, но без экспоненциального взлета кривых стран Европы и Азии. Чарльз Кенни подчеркивает, что пологий подъем этой кривой не отражает реального прогресса Африки, поскольку здоровье. Долгая жизнь и образование сейчас гораздо доступнее, чем раньше. И хотя в целом продолжительность жизни в более богатых странах больше, это соотношение называется кривой Престона, в честь открывшего его экономиста. Весь этот график постоянно сдвигается выше и выше, потому что все мы живем дольше, вне зависимости от уровня своего дохода. Два века назад в самой богатой стране мира Нидерландах ожидаемая продолжительность жизни составляла 40 лет и ни в одной другой стране она не превышала 45. В наше время ожидаемая продолжительность жизни в самой бедной стране мира Центральной Африканской Республики составляет 54 года и ни в одной другой она не ниже 45. Национальный доход можно снисходительно считать слишком поверхностным и материалистичным критерием, но он напрямую связан с каждым показателем процветания, в чем мы еще не раз убедимся в следующих главах. Самым очевидным образом ВВП коррелирует с продолжительностью жизни, здоровьем и питанием. Менее очевидна его связь с этическими ценностями, такими как мир, свобода, права человека и толерантность. Богатые страны в среднем реже воюют друг с другом. Глава 11. Реже переживают гражданские войны. Глава 11. С большей вероятностью приходят к демократии. Глава 14. И выше ставят права человека. Глава 14. В среднем это так. Хотя обладающие большими запасами нефти арабские страны не свободны, несмотря на свое богатство. Граждане богатых стран больше уважают эмансипационные или либеральные ценности, вроде прав женщин, свободы слова, прав сексуальных меньшинств, прямой демократии и защиты окружающей среды. Главы 10 и 14. Чем богаче страна, тем счастливее живущие там люди. Глава 18. В этом факте нет ничего удивительного. Удивительнее то, что чем богаче страна, тем она умнее. Глава 16. Объясняя разнообразие стран от Сомали до Швеции, то есть от несчастливых стран с высоким уровнем бедности, насилия и репрессий, до стран богатых, мирных, либеральных и счастливых, важно не путать корреляцию с причинно-следственной связью. Свою роль тут также могут играть и другие факторы такие как качество образования, география, история и культура. Но когда специалисты по количественному анализу пытаются рассмотреть их в изоляции, все же выясняется, что экономическое развитие является важнейшим фактором человеческого благополучия. В научных кругах ходит старый анекдот. Декан ведет ученый совет. И вдруг перед ним возникает джин, который предлагает ему на выбор Одно желание из трех – славу, деньги или мудрость. Декан отвечает. «Но «Ну, это просто. Я ученый. Я всю жизнь посвятил пониманию мира. Конечно, я выберу мудрость». Джин взмахивает рукой и исчезает в облаке дыма. Дым рассеивается. Декан стоит в глубоком раздумье, обхватив голову руками. Проходит минута. Десять. Пятнадцать. В конце концов, один профессор не выдерживает. «Ну, ну что?» Декан бормочет. «Надо было брать деньги».